«Это не пройдет, сеньора», — сказал мужардом. «Я очень хорошо знаю Педро Переса и знаю, что у него нет детей, ни сыновей, ни дочерей. И к тому же вы говорите, что он ваш отец, и тотчас же добавляете, что он часто бывает в доме вашего отца». «И я тоже заметил это», — сказал Санчо. «Вот что, сеньоры, я в смущении и не знаю, что говорю» ответила девушка, истина та, что я дочь Диего для Лана, которого вы, сеньоры должно быть все знаете. Вот это подходит, ответил мажордом, так как я знаю Диего для Лана и знаю, что он знатный и богатый, и дальго, что у него сын и дочь, и что после того... Как он овдовел, нет ни одного человека во всем местечке, который мог бы сказать, что он видел лицо его дочери, потому что он держит ее в заперти, не позволяя даже солнцу взглянуть на нее, и при всем том идет молва, что она необычайно красива. — Все это верно, — ответила девушка. — Дочь его — я. Говорить ли вам... «Молва правду или нет о моей красоте, в этом, сеньоры, вы уже могли разобраться, так как видели меня». И, сказав это, она принялась горько плакать. Тогда секретарь наклонился к маэстре сала и шепнул ему на ухо. «Не подлежит сомнению, что с этой бедной девушкой должно быть случилось нечто очень серьезное, если она, будучи столь знатного происхождения, такой одежде и в такие часы, скитается по улицам. — В этом не может быть сомнения, — ответил маэстр Сало, тем более, что ее слезы подтверждают это подозрение. Санчо стал утешать ее, как умел, и попросил рассказать без всякого опасения все, что с ней случилось, потому что они постараются помочь ей изо всех сил и всеми возможными средствами. — Дело в том, сеньоры, — ответила она, — что мой отец держал меня в заперти десять лет, то есть с тех пор, как мать мою поглотила земля. — Обедню служат у нас дома в богатой молельне, и я во все эти годы днем видела лишь солнце на небе, а ночью — луну и звезды. Я не знаю, что такое улицы, площади, храмы и даже люди, исключая... Моего отца, брата и арендатора Педро Переса. И от того, что он у нас бывает в доме, мне пришло в голову сказать, будто он мой отец, чтобы не назвать имени настоящего моего отца. Это заточение это запрещение мне выходить из дому хотя бы только в церковь уже много дней и месяцев приводило меня в отчаяние. Я хотела видеть свет или, по крайней мере, тот город, где я родилась, потому что это желание, как мне кажется, не противоречит уважению, которое знатные девушки должны хранить к себе самим. Когда я слышала рассказы о боебыков, о состязании в бросании палок и о представлениях в театрах, я просила моего брата, а он на год моложе меня сообщить мне, что это за вещи, и еще многие другие, которых я не видела. Он объяснял, как умел лучше, но это еще сильнее воспламеняло во мне желание самой все увидеть. Словом, чтобы сократить повесть о моей гибели, скажу, что я умоляла и просила моего брата. Лучше б я никогда не просила и не умоляла его». И тут она снова ударилась в слезы. Мажордом сказал ей, «Продолжайте, ваша милость, сеньора, и докончите рассказывать нам, что с вами случилось, так как ваши слова и слезы держат нас всех в недоумении». «Рассказывать мне осталось уже немного», — ответила девушка, «хотя еще много слез придется мне пролить, потому что плохо обдуманные желания не могут» привести к иным, как только подобного рода, последствиям. Красота девушки глубоко запечатлелась в душе маэстро Сала. Он еще раз поднял выше свой фонарь, чтобы взглянуть ей в лицо. Ему показалось, что из глаз ее катятся не слезы, а мелкий жемчуг или луговая роса. И он пошел еще дальше и сравнил их, с лучшим жемчугом Востока, и от души желал, чтобы несчастье ее не было столь велико, как можно было заключить по ее слезам и вздохам. Губернатора приводила в отчаяние медлительность, с которой девушка рассказывала свою историю, и он попросил ее положить конец их нетерпению и сообщить, в чем, собственно, дело, так как уже поздно, и им остается еще обойти большую часть города. Среди подавленных рыданий и прерывающихся вздохов она сказала «И счастье мое ни в чем ином, и горе мое ничто иное, как только то, что я попросила моего брата одеть меня в мужскую одежду в одно из его платьев, и ночью, когда отец наш будет спать, взять меня с собой посмотреть город, побежденный моими мольбами». Он зашел к моему желанию и, надев на меня этот костюм, сам нарядился в мое платье, которое идет к нему точно вылитое, потому что у него нет и пушка на подбородке, и он как раз похож на самую красивую девушку. Сегодня ночью, около часа тому назад, немногим больше или меньше, мы вышли из дому, и руководимые нашим юным и безрассудным желанием обошли весь город и только что собирались вернуться домой, как увидели идущую навстречу нам толпу людей. И брат мой сказал, «Сестра, это должно быть обход. Окрыли свои ноги и беги за мной изо всех сил, так как если нас узнают, нам будет плохо». Говоря это, он повернул назад и пустился, не скажу бежать, а лететь. Я же менее чем через шесть шагов упала от испуга, и тогда подошел слуга правосудия, который привел меня сюда, милости ваши, где я, как бы дурная и своенравная стою, пристыженные перед столькими людьми. Итак, сеньора, сказал Санчо, с вами не случилось никакого другого несчастья, и вас не увлекла из дому ревность, как вы нам говорили в начале своего рассказа. Ничего другого со мной не случилось, и меня не увлекла издаму ревность, а только желание увидеть свет, и оно не простиралось дальше желание увидеть улицы этого города. Справедливость показания девушки была окончательно подтверждена появлением двух дозорных, которые привели ее брата, пойманного одним из них, когда он пустился бежать. На нем была надета лишь... Нарядная юбка и монтилье из голубой, камковой материи, с отделкой из тонких золотых кружев. А на голове не было никакого убора или украшения, исключая волос, которые казались золотыми кольцами. Такие они были русые и кудрявые. Губернатор-мажордом и маэстро-сала отошли с ним в сторону, и так, чтобы сестра его не слышала, спросили, отчего на нем такой наряд. Он, не менее чем она, смущаясь и стыдясь, рассказал то же самое, что рассказала им его сестра. И это доставило величайшее удовольствие влюбленному маэстре Сала, но губернатор сказал им. — Конечно, сеньоры, это было большим ребячеством с вашей стороны. Однако, сообщая о подобном безрассудстве и отваге, незачем было прибегать к такой растянутости, проливая столько слез и спускать столько вздохов. Если бы вы сказали «мы такой и такая-то» ушли из дому отца прогуляться, прибегнув к этой хитрости только из любопытства, не имея никакого иного намерения, рассказ был бы кончен без всяких вздохов, слез и тому подобного». «Это правда», — ответила девушка, — «но милости ваши должны знать» что охватившее меня смущение было столь велико, что я не была в состоянии понять, как мне следует поступать. «Ничего не потеряно», — сказал Санчо. «Пойдемте, мы проводим вас к дому вашего отца. Быть может, он еще не хватился вас. И отныне впредь не будьте такими детьми и не рвитесь так видеть свет, потому что хорошая девушка как бы со сломанной ногой сидит дома». И женщина, и курица, когда по свету шатаются, легко теряются. А та, которая стремится видеть, стремится так же, чтобы ее видели. Больше ничего не скажу. Юноша поблагодарил губернатора за милость, которую он желал им оказать, отведя их домой, и таким образом все отправились туда, а это было не очень далеко. Дойдя до своего дома, юноша бросил в решетчатое окно камешек, И тотчас к ним сошла вниз девушка, ожидавшая их, и открыла им дверь, и они вошли, оставив всех удивленными, как красотой и изяществом их, так и желанием увидеть свет ночью, не выходя из своего города, но они приписали все это к юному возрасту. Сердце маэстро салы было пронзено насквозь, и он решил тотчас же на следующий день идти просить ее себе в жены у ее отца, уверенный в том, что тот не откажет ему, потому что он слуга герцога. Даже и Санчо возымел желание и мысль женить юношу на своей дочери Санчики и решил своевременно завести переговоры об этом, полагая, что дочь губернатора может выбрать себе кого угодно в мужья. На этом окончился обход в ту ночь, А два дня спустя кончилось и губернаторство Санчо, благодаря чему все его планы оказались расстроенными и уничтоженными, как мы это и увидим дальше.